Нежная улыбка Кристая все время мелькала перед глазами Фабиана, когда он шел по тихому дворцовому парку. «Близ нее я чувствую себя легко и беззаботно», — думал он. Но едва он увидел освещенные витрины городских магазинов, как им снова завладели те же мысли, что занимали его на пути от Вольфганга. «Что ж, он готов действовать. Другого пути для него нет». Ему еще не ясно было, каков же этот избранный им путь. Он простирался перед ним, как улица, окутанная утренним туманом. Но Фабиан знал, этот путь приведет его к цели. В ателье у портного Мерца никого не было. Фабиана это устраивало, так как ему ни с кем не хотелось встречаться, и он вошел. В конце концов, пора позаботиться о зимних вещах — Во время отпуска он не удосужился подумать о них. Портной Мерц, хилый старичок с белыми, как снег, волосами и прозрачным лицом, считавший Фабиана одним из своих лучших клиентов, встретил его очень предупредительно и немедленно достал из шкафа его новое зимнее пальто. — Да, в таком пальто можно где угодно появиться, — сказал Фабиан, с удовольствием оглядывая себя в зеркало. — Где угодно, — подтвердил Мерц старческим, слегка хриплым голосом. «Вы спокойно можете прогуливаться в нем под руку по Вильгельмштрассе с первой юной красавицей города». Фабиан засмеялся. Он любил лезть даже самую неуклюжую. Потом он попросил показать ему образчики материи для зимних костюмов. Портной достал с полки связки образчиков и бросил их на прилавок. Фабиан хотел выбрать материю, которую... Не носил бы каждый лавочник или чиновник, и в конце концов остановился на довольно броских образцах. Разглядывая материю, он нет-нет, да посматривал на толстые рулоны коричневого сукна, из которого шили себе форму члены партии. «Хорошая материя», — похвалил он и пощупал сукно. «Первоклассный товар. Ему из носу нет. — заверил его портной, стоявший с сантиметром на шее. — Вы уже заходили к Хаббехту записаться? Фабиан покачал головой. — Я ведь четыре месяца был в отпуске из-за болезни сердца. — Да, я знаю. — Но теперь-то вы останетесь у нас? Вы, верно, знакомы с Хаббехтом, руководителем местной партийной организации? — Да, конечно. — Несколько лет назад он чинил мне сапоги для верховой езды. — Чинил? — Портной засмеялся. — Теперь он ничего больше не чинит. Он не знает, куда деваться от заказов, у него пятьдесят помощников. Ну да это по заслугам, ведь он денно и нощно работал для партии, денно и нощно. И это еще в то время, когда находились люди, которые смеялись над его приверженностью к ней. Хабехт и я были, можно сказать, пионерами. Хабихту посчастливилось. Он купил большой дом вдовы Кирш и обзавелся всевозможными машинами. «Орц, группенлайтеру, любой банк охотно даст суду Он, наверное, скоро откроет собственную фабрику. Вот эта материя будет вам к лицу. Посмотрите. Вы еще придете к нам, я готов держать пари на что угодно». — Не знаю, — уклончиво ответил Фабиан. — Как офицер запаса я ведь, собственно, должен был бы вступить в какую-нибудь э, военизированную организацию. — Обязательно. Вы, насколько мне известно, были капитаном. Ну, тогда вы быстро добьетесь высокого поста. Лицо Фабиана не выразило особого удовольствия. Он покачал головой. «Как раз этого-то я и хочу избежать», — сказал он. «Вы не представляете себе, как я занят». «Ах, это насчет должности», — живо подхватил портной. «Так если у вас нет времени, откажитесь от нее. Многие так делают. Человек, обладающий таким ораторским талантом, должен быть с нами». «Как часто я говорил своим друзьям, почему доктор Фабиан еще не с нами? Вот бы нам такого человека, такого трибуна!» Я как сейчас слышу вашу речь в зале ратуши. Да, это была речь. Вам кажется, не очень по душе эта материя. Сейчас покажу вам еще другие оттенки. Фабиан заставил Мерца показать еще целый ряд образцов, которые портной ловко сбрасывал с полок. Фабиан в это время сидел на прилавке у телефона и и звонил в свою контору секретарши Фрейлейн Циммерман, которую просил задержаться еще на четверть часа, он скоро придет. Наконец Мерцу, кажется, удалось угодить ему. Фабиан облюбовал светло-коричневую материю, мягкую, почти как плюш. «На этом сукне я и остановлюсь», — сказал он. «В первые дни у меня будет много срочных дел, но все-таки начнем с костюма». «Не правда ли, господин Мерц?» Маленький седовласый портной угодливо изогнулся перед ним. «Отлично, отлично!» — подобострастно воскликнул он. «Во всяком случае советую вам поспешить, ведь каждую минуту может быть закрыт прием. Теперь каждый хочет вступить в нашу партию. На днях вступили три преподавателя гимназии, ректор Мюллер, редактор Шильд, Доктор Митман из исторического общества. Словом, вся городская интеллигенция. У Хабехта уже голова идет кругом. Хорошо, но только при одном условии. Снова начал Фабиан и понизил голос. Никто не должен об этом знать. Никто. И ни при каких обстоятельствах. Портной клятвенно поднял обе руки Ни одна душа на свете, даю вам слово. Побиан еще раз пощупал светло-коричневое сукно. — Хорошо, я остановлюсь на этом, — сказал он. — Шейте костюм, и пусть он полежит у вас. Я возьму его, когда мне понадобится. А к Хабехту я ведь могу зайти в любой день. Он, надо думать, быстро все уладит. — Ну, конечно. «Для вас он особенно постарается!» — портной хрипло засмеялся и распахнул перед Фабианом дверь. От него Фабиан направился прямо к себе в контору. Доктор Хаммершмидт, старый юрист и очень болезненный человек, заменявший Фабиана в его отсутствие, уже ушел. Разошлись и другие служащие. Одна только секретарша Фрейлин Циммерман, стареющая и довольно неприглядная девица, поджидала его уже в шляпе. — Кажется, уже весь город знает, что вы возвратились из отпуска, — объявила она. — Я здесь записала, кто звонил по телефону. Господин медицинский советник Фале телефонировал трижды и просил вас, если можно еще сегодня позвонить ему в Ам-Зельвис, — доложила она. Фабиан попросил немедленно соединить его с Фаля. Фаля был домашним врачом Фабиана, который очень почитал его, как, впрочем, и все жители города. Фаля отозвался усталым голосом и говорил как-то невнятно. «Речь идет о личном деле, который, собственно, невозможно разрешить по телефону», — сказал он Фабиану. «Да, сейчас он живет в своем загородном доме и чувствует себя совсем больным от всех этих волнений». Фабиан обещал завтра быть у него. Потом он поручил Фрейлен Циммерман подготовить текущие дела. Он собирался работать сегодня до глубокой ночи. «Да, еще принесите мне годовые отчеты фирмы «Шельхаммер». «Отчеты «Шельхаммеров» я сейчас найду. «Дела уже подготовлены», — ответила секретарша. «Как вам известно, новых дел мало». «В практике сейчас большое затишье», — добавила она. Но так как Фабиан не отозвался, пожелала ему доброй ночи и ушла. «Доброй ночи», — сказал Фабиан. Он остался один и углубился в дела. Его адвокатская практика, бывшая раньше блестящей, в последние месяцы сильно пошатнулась и едва покрывала расходы на содержание конторы. «В практике сейчас большое затишье», — он засмеялся. «Вы, кажется, все еще не понимаете, фрейлин Циммерман, что нас просто-напросто бойкотируют», — обратился он к секретарше и, только сказав это, вспомнил, что она уже ушла. «Вы, кажется, дорогая моя фрейлин, до сих пор не уяснили истинного положения вещей», — саркастически продолжал он и, смущенно улыбаясь, добавил, «смею вас уверить, моя милая» что скоро это изменится, очень скоро. Он раскрыл дело и начал его изучать. «Не воображаете ли вы, что я собираюсь пойти ко дну?» «Как? Но, уважаемые, нам известны примеры из истории. Ней и Мюрат на всю жизнь остались бы простыми капралами, если бы у них не достало ума вовремя принять решение». На другой день Фабиан вышел к завтраку, испытывая чувство глубокого удовлетворения. Ну что ж, он перешел к действию. Правда, кое с кем он не был еще согласен, но все же радовался своей решимости. «Только дурак может ждать совершенства в этом мире», — сказал он себе. «Интересы семьи и сыновей требовали от него решения». Через несколько недель его контора была бы закрыта, а он сам выброшен на улицу. Стоит ли менять свой привычный образ жизни из-за какой-то формальности, когда еще есть выход? Этого никто не вправе от него требовать. Было и еще одно соображение, притом весьма существенное. Если он будет членом партии, то его оставят в покое, и ему не придется дрожать от страха, что за ним в любое время, когда им заблагорассудится, могут прийти молодцы с Хайлеген Гайст Гасс. то утро Фабиан задержался в конторе дольше обычного. Он поблагодарил своих сотрудников и выразил надежду, что они не оставят его, даже если объем работы возрастет вдвое или втрое. Так он приблизительно и выразился. Вид у него был очень уверенный, и сотрудники решили, что шеф возвратился из отпуска со всем новым человеком, полным сил и энергии. Практикант, получавший маленькое жалование, обратился к нему с просьбой о прибавке. У него на руках старуха-мать. В противном случае он вынужден будет искать другое место. «Другое место», — прервал его Фабиан. «И как раз теперь...» когда работы будет явно прибавляться. Даже и не думайте, дорогой мой!» Он удовлетворил просьбу практиканта и поручил ему вплотную заняться делом Шейхаммеров. Ему нужен надежный помощник, который входил бы во все мелочи. У него самого нет для этого времени. Несколько часов подряд он занимался срочными делами, потом попросил фрейлейн Циммерманн соединить его с братом Вольфгангом. Вольфганг был в раздраженном состоянии. Он бормотал в трубку злобные слова, говорил об унижении, оскорблении, наглости, бесстыдстве, так что Фабиан громко рассмеялся. «Во времена французской революции тебя бы просто обезглавили!» — воскликнул он. На Вольфганга это, видимо, подействовало. Сегодня утром, На Хайлингенгайцгассе его продержали битый час, что он считает возмутительным. Потом два молокососа с наглым видом прочли ему лекцию об обязанностях гражданина в тысячелетней империи и тому подобный вздор. Они вели себя довольно шумно и под конец даже пригрозили ему биркхольцем. Одним словом, сплошное бесстыдство и наглость. После такого предупреждения его отпустили. Фабиан пытался успокоить брата. Сегодня или завтра они вместе разопьют бутылочку вина в звезде и опять будут смотреть на мир сквозь рубиновые грани полных бокалов. После полудня Фабиан ушел из конторы и медленно зашагал по улицам. Решил зайти к городскому архитектору Кригу, чтобы разузнать что-нибудь о шельхаммаровском деле — и неожиданно нос к носу столкнулся с ним на рыночной площади. Держа в руках мягкую шляпу с развивающимся галстуком, архитектор мчался мимо фонтана нарцисса, погруженный в свои мысли, ничего кругом не замечая. «Крик — Крик! — окликнул его Фабиан. — А я как раз шел к вам. Крик тут же стал изливать Фабиану свои горесть Он попал в какую-то полосу невезения. Вчера вечером уехала в Гамбург его жена с двумя дочками-близнецами. Там внезапно скончалась тетка Агата, ужасная клеветница и сплетница, которая и в гробу, наверное, будет всех поносить. В 10 они уехали, а в двенадцать заболела служанка. Пришлось ночью бежать за врачом, похоже, что у нее дифтерит. Утром он сам готовил себе завтрак, а в это время приехала санитарная машина и забрала девушку. Просто голова кругом идет. Фабиан утешил его, посмеялся с ним и пригласил зайти в ресторан «Глобус». Запивая тефтели из печенки пильзинским пивом, Крик перестал видеть все в таком мрачном свете, и Фабиан навел его на разговор о заводе «Шельхаммеров». — Завод «Шельхаммеров»? — Крик заказал еще пиво. — Завод «Шельхаммеров». — Да, тут у него найдется, что порассказать. — Да. Его друг Шимпель Пфенк уже два года служит архитектором у Шельхаммеров. Шимпель Пфенк принес ему несколько дней назад проект нового заводского цеха, чтобы обсудить с ним некоторые трудности в статических расчетах. Это будет огромный цех, сплошь стекло и железо. — Они все строят? — спросил Фабиан с аппетитом, поглощая тефтели. Крик кивнул головой. Говорят, они собираются выстроить три таких цех Три? Да, три. Сплошь стекло и железо. У них на склады уже завезены сотни железных балок. Оба Шельхаммера одержимы манией величия. Они хотят вдвое увеличить масштабы завода. С некоторого времени уже ведутся переговоры о покупке участка старого барона Мецца на северной окраине города. Ведутся переговоры? переспросил Фабиан. — Изумительные тефтели, не правда ли? — Да, великолепные, — подтвердил Крик. — Не заказать ли нам еще? — Да, ведутся. А выйдет ли что-либо из этого, я не знаю. Участок Меца был бы прекрасной территорией для нового завода. — Разве у Шельхаммеров такие крупные заказы? — поинтересовался Фабиан. Крик рассмеялся потом, осторожно и подозрительно осмотревшись, наклонился к Фабиану и прошептал, говорят, они получили громадные военные заказы. Всем известно, что шельхаммеры недавно пожертвовали полмиллиона на политические цели. Полмиллиона, сумма немалая. Они, вероятно, не хотят отставать от крупных промышленников Запада, которые, как вам известно, пожертвовали много миллионов. Но это все между нами идет? Крик вдруг вскочил и ухватил за фалду какого-то человека, проходившего мимо них. — Господин асессор! — со смехом закричал он. — За нашим столом есть еще место! Фабиан тоже поднялся. — Конечно, — сказал он, указывая на свой стул. И стал прощаться, он спешил. На улице он остановил такси и велел вести себя в деревню Амзельвиз.